часть третья. лестница дьявола день продолжался из метро вышли на спаской до гороховой 57 компанию как навигатор вел молчун изучивший досконально маршрут к загадочной ротонде михаил юрьевич был бодр и весел как впрочем и его подопечные неожиданное приключение которое сейчас нас всех немного выбило из колеи закончено Закрываем форточки в головах, чтобы не сквозило, чтобы мысли наши не порхали, как бабочки. Важное расследование продолжается. И мы сейчас идем искать непонятно что. Сложная задача? Вот именно. А значит, нам подходит. Нет, ну это, конечно, огонь. Жаль, рассказать некому. Я теперь тоже маркиза Полли. Колян выглядел совершенно ошалевшим. Понятно. Колю мы потеряли, усмехнулся легендарный сыщик. Но остальным стоит собраться и как следует поразмыслить. Что мы можем найти в этой ротонде? Нужно четко сформулировать себе задание, понимаете? Это даже не иголка в стоге. Это неизвестно, что в стоге. С одной стороны, для Валеры очень важно это место. С другой стороны, прошло два года. В ротонде перебывали толпы народа. Несколько раз успели смениться хранители. Осталась только лестница дьявола. Но как она нам может помочь? Мы же не знаем, в какое точно время Валера зашел в ротонду. Вдруг глубокомысленно заговорил Колян. «А это вообще многое меняет». «Что меняет?» «Начал? Продолжай», — поторопил его легендарный следователь. «Если Валера пришел днем один расклад, если он пришел ночью, в полночь, когда, как утверждает наш учитель, в ротонде открывается четвертое измерение, то это вообще совершенно другое дело. Он просто мог попасть в эту трубу и вылететь в другой части города. Мог вообще даже постареть и лишиться памяти. Может, он встретил самого дьявола, и тот стер все воспоминания». Эх, Коля, Коля. Но одно очень даже вероятно. Где-то здесь наш Валера и встретил того дьявола, который тупым предметом с ограниченной ударной поверхностью стер все его воспоминания. «Поворачиваем сюда», — сказал Молчун, указывая на открытые ворота подаркой. Пройдя подворотнюю, кисло пахнущую мусором и жареной рыбой, двулики оказались в закрытом дворике. Посредине двора, загороженные заборчиком, росли высокие деревья, стояли припаркованные машины. Обычный двор, обычные дома, обычная жизнь. Только волнение на душе становилось необычайно сильным. «Там на двери под козырьком должен висеть листок с номером телефона», — сказал Володя. Колян первым подбежал к подъезду и крикнул. «Нет здесь никакого номера!» На металлической двери висел листок. Уважаемые петербуржцы и гости города, потенциальные посетители ротонды. Убедительная и настоятельная просьба не беспокоить жильцов подъезда просьбами пропустить вас на осмотр ротонды без консьержа. Также просьба не пытаться прошмыгнуть вслед за жильцами. Часы работы консьержа плавающие, ибо это жилая парадная, а не обособленное отделение Эрмитажа. Следовательно, часы работы вывешиваются отдельно. Если вы не нашли на двери листка с расписанием и номером телефона дежурного консьержа, значит ротонда не работает и да консьерж по ночам не дежурит в ожидании именно вашего благословенного появления в особо одухотворенном состоянии благодарим вас за понимание культуру и такт и что спросил колян мы сейчас культурно и тактично разойдемся по домам все то есть конец культуры и такт никому еще не вредили задумчиво проговорил михаил юрьевич дьявол то где то рядом когда гладко значит мимо на сайте есть какой то телефон ротонды может «Позвонить?» — предложил Молчун. «Диктуй!» Михаил Юрьевич набрал номер и быстро заговорил в трубку елейным голосом. «Да-да, добрый день, молодой человек. Простите любезно за беспокойство. Да-да, мы поняли, что экскурсии сегодня нет. Но нам и не нужна экскурсия, мы расследуем уголовное преступление». «Конечно, мы будем вас ждать, дорогой молодой человек, ровно столько, сколько потребуется». Видно, с непривычки молодой человек заподозрил что-то саркастическое в тоне легендарного следователя и явился за скоростью пули. «Входите. Вы в ротонду?» Удивленно переспросил он, осматривая группу, прибывшую по уголовному делу. В его представлении подростки и старик с заявленным делом не вязались, но консьерж, пожав плечами, пропустил их в подъезд. Ротонды не было. Обычная плоская парадная, закрашенная зеленой краской. «Сейчас прямо и налево». «Меня зовут Сава. Чем могу вам помочь?» В конце узкого коридора слева открывался вход в ротонду. Давно ожидая ее увидеть, ребята оказались застигнутыми врасплох, остолбенели. Привычный мир, очерченный утрамбованный, компактно упакованный, вдруг в одно мгновение разверзся. Широким взмахом распахнулись чугунные крылья лестницы, колонны устремились высоко к куполу. Да, здесь мог спускаться и сам дьявол. Здесь могло происходить все, что угодно. Осматриваясь, ребята задыхались от восторга и трепета. Михаил Юрьевич беглым взглядом окинул помещение и сосредоточил все свое внимание на расспросе консьержа. Ротонда — единственная зацепка в деле частного детектива, на которого два года назад было совершено покушение на убийство, повлекшее тяжкий вред здоровью. Пострадавший не помнит преступника и момент преступления, но хорошо запомнил, что последнее место, где он был, — это лестница дьявола. «Вы подозреваете, что кто-то из наших мог его?» — спросил Савва. — Мое дело не предполагать что-то, а расследовать. — Я здесь работаю меньше полугода, — сказал консьерж, расправив плечи и подняв голову, сразу отметая от себя всякие подозрения. Но ребята всегда здесь были хорошие, а вот приходят очень разные личности. И из разных городов приезжают. Кто мог его прихлопнуть? Да кто угодно, и след уже давно простыл. Могло быть и так. Преступление по случаю... Чтобы, например, украсть бумажник. Но это не наш вариант. «А что вы можете сказать про дьявола, исполняющего желание?» «Два года назад?» — переспросил Савва. «Да, два года назад», — подтвердил Михаил Юрьевич. «Видите, с левой стороны лестница обрывается и ведет в никуда. Чтобы посетители не исписывали все стены, на верхней площадке подготовлено специальное место для записок. Люди приходят и оставляют там дьяволу свои пожелания и просьбы». «И там могло сохраниться что-то двухлетней давности?» «Теоретически, да». «Практически очень вряд ли». «Ага», — вздохнул Михаил Юрьевич. «Ну, раз хотя бы теоретически такая возможность существует, то нам придется внимательно изучить, что просит народ у дьявола. Все, ребята, за работу. На экскурсию придете с учителем». Шаги по чугунной лестнице гулко звенели, и, казалось, обгоняя идущих, бежали вверх к куполу. «Если подниматься здесь завязанными глазами», — за могильным голосом проговорил Колян, то можно попасть в иной мир. Ага. Отдуваясь, согласился Михаил Юрьевич. Или на коммунальную кухню, если подняться и сразу лбом шибануться в стену. У меня тоже детки интернет работает, и я знаю, что эта мистическая лестница в никуда подходила к двери, ныне заложенной. Почему вам так нравится мистика? Не пойму. Я люблю находить отгадки, рациональные решения. А у мистики нет отгадок, ее нужно принимать на веру. А почему я должен верить некоему дяде Васе, который все это придумал? Часть стены была сплошь исписана во много слоев и обклеена листочками с желаниями. «Да уж, мы тут ничего не сможем найти», — расстроилась Лиза. «Это ужас какой-то». «Точно ужас. Даже имена свои пишут для дьявола». Наде находиться здесь было тяжело. «Смотрите, любви просят, здоровья. Странно это как-то». «Ага. Помните, про копий тоже эликсир бессмертия попросил однажды?» — хохотнул Колян. И теперь котом по кладбищу рыщет. — У тебя хорошая память, — усмехнулась Лиза. — Читай записки и запоминай. Может, какая-то нам потом в расследовании пригодится. — Вот это точно пригодится, про похудение. Смотрите-ка, она всем нравится. Ее даже рамочкой обвели и не записывают поверху. Миленький дружбан-дьявол, хочу похудеть. Отбери у Степановны все мои припасы и жри сам. Твой жук. Прощай. Дочитав, Колян хохотал до слез. — Уймись, Коля. Взволнованно проговорил легендарный следователь. «Где? Где эта надпись? На бумажке? На стене? Покажи скорее!» Самое нелепое пожелание было написано на стене. И действительно, его много раз обвели, кто в простую рамочку, кто в сердечко. «Ребята, фотографируйте на телефоны эту надпись. Как можно четче, со вспышкой, с фонариками, как угодно. Нужно качество. Этим снимкам придется предстать на почерковедческую экспертизу. Это шифр. И я знаю в точности, что он означает. Сава, дорогой мой, вы еще здесь?» «Конечно». «Мы нашли то, что искали. Поднимитесь, пожалуйста, к нам. Ваш долг перед Родиной сохранить нетронутой до приезда полиции вот этот кусочек стены. Понятно?» «Буду служить Родине верой и правдой», — согласился Сава. За полгода своей работы на этом месте консьерж повидал много странных людей и поэтому не очень удивился выбору Родины. Когда посетители удалились, он взял большой чистый лист и написал на нем карандашом. Здесь пожелания не писать, останутся неисполненными. И осторожно приклеил на офисный пластилин поверх прикольной надписи про похудение, которая неизменно веселило всех гостей.